А за конторкой светлого бука стоял сам Бальдини, старый и неподвижный, как колонна, в парике, обсыпанном серебряной пудрой, и в сюртуке, обшитым золотым галуном. Облако миндальной воды Франджипани, которой он опрыскивал себя каждое утро, прямо-таки зримо окружало его,